Дикая охота. Один, как бог ветра, изображался стремительно скачущим по воздуху на своем восьминогом коне. Именно отсюда происходила древняя скандинавская загадка. Кто ж те двое, что скачут на тинг? На двоих три глаза, ног с десяток и хвост один. А так как предполагалось, что души умерших носит ветер на крыльях, Одину поклонялись так же, как богу всех бестелесных существ, духов. В этом качестве он более известен как «дикий охотник», и когда люди слышали сильный шум ветра, они неистово кричали из суеверного страха, воображая, что слышат и видят, как он несется мимо с кавалькадой духов верхом на хрипящих конях в сопровождении лающих собак. Встреча с дикой охотой, известной также под другими именами, охота Бодана, неистовый дух, гончие Гавриэля или Асгардрея, Предвещало такие несчастья, как война или чума. Рейн течет, блестя на солнце. Воды его слышат голос войны, стук копий среди холмов и звук трубящего горна. Видит Рейн тела на земле окровавленной, то храбрые воины пали в бою. Все так и будет, ведь дикий охотник проехал мимо. Фелиция Хеманс, дикий охотник. Людям казалось, что если кто-то стал бы осмеивать этот поезд духов, он был бы немедленно схвачен, закружен вихрем и унесен этой адской кавалькадой. Тех же, кто с добром приветствовал бы этот поезд, должен был быть вознагражден нежданными дарами, вылетевшими из-под конских хвостов. Они падали на них сверху, и если их сохраняли в целости до следующего дня, они превращались в золотые слитки. Даже после введения христианства Народы Северной Европы все еще боялись приближения грозы, заявляя, что это дикая охота, несущаяся по небу. И много раз подряд отправятся в свой путь, сметая все псы Гавриэля. Велел им Один Повелитель много раз проделать этот путь, над головами нашими преследуя летящего оленя. Уильям Вордсворд, Сонет. Иногда кавалькада оставляла у очага маленького скулящего черного пса, о котором следовало хорошо заботиться в течение года до тех пор, пока его нельзя будет спугнуть и изгнать из дома. Обычный рецепт изгнания нечистой силы был прост. Необходимо было сварить пиво в яичных скорлупках. От одного вида этого напитка пес-призрак должен был убежать, поджав хвост и визжа. И хотя пес такой же старый, как бэхмер или богемский лес, он будет считать, что прежде никогда не видел такого жуткого зрелища. Этот рецепт также был действенен, если кто-то хотел избавиться от какой-то вещи или ребенка, оставленных злыми эльфами взамен похищенных. «Я стар как бэхмер, лес богемский, но в жизни своей не видел, что так варят пиво». Старинная пословица. Целью этой призрачной охоты были то призрачный вепрь, то дикая лошадь, иногда белогрудые девы, которых могли поймать и увести лишь один раз за семь лет, или лесные нимфы, прозванные девами мха, которые, как полагали, олицетворяли осенние листья, оторванные от деревьев и унесенные холодным ветром. В средние века, когда веры в старые языческие божества почти забыли, Один больше не возглавлял дикую охоту. Его место заняли Карл Великий, Фридрих Барбаросса, король Артур или какой-нибудь возмутитель спокойствия, наподобие Сквайра Роденштейна или Ханса фон Хекельберга. в наказание за грехи осужденный вечно охотится в царстве воздуха. Поскольку самые жестокие ветры дули осенью и зимой, полагали, что Один предпочитал охотиться именно в это время года, особенно в промежуток между Рождеством и Двенадцатой ночью, крещением. Поэтому крестьяне всегда оставляли последний сноб или меру зерна, которые могли бы послужить пищей его коню. В разных странах Северной Европы эта дикая охота была известна под различными наименованиями. Но поскольку рассказы о ней похожи друг на друга, очевидно, что они имели один и тот же языческий источник. Так что до сих пор в народе бытуют представления, в соответствии с которыми собачий лай в штормовую ночь верное предзнаменование смерти. Долго еще будет длиться ужасное преследование, пока не кончится само время. Днем они рыскают в самых потайных глубинах земли. В полночный час, когда наступает время колдовства, они поднимаются наверх. Звук рога, лай собачий и стук конских копыт их часто слышит запоздавший крестьянин. Повергнутый в ужас, он осеняет себя крестом, когда дикий грохот оглушает его. Бодрствующий священник часто проливает слезы из-за человеческой гордыни, из-за людского горя, когда, служа полночную мессу, он слышит адский крик «Ату его! Ату!» Вальтер Скотт. Дикая охота, известная в Германии как неистовый дух, в Англии как херлатинг, по имени мифического короля Херлы, а в Северной Франции как охота Хель, по имени богини смерти, в средние века именовалась охотой Каина или охотой Ирода. Последние названия были даны, так как полагали, что души этих библейских персонажей не смогут найти покоя из-за совершенных ими чудовищных убийств Авеля, Иоанна Крестителя и невинных младенцев. В Центральной Франции дикого охотника, который в других странах был известен под именами Один, Карл Великий, Барбаросса, Роденштайн, фон Хекельберг, Король Артур, Хель, Габриэль, Каин или Ирод, также называют великим охотником Фотенбло. Там утверждают, что накануне убийства Генриха IV, а также перед началом Великой Французской революции, отчетливо слышали крики, которые он издавал, проносясь по небу. Среди народов Северной Европы существует поверие, что душа покидает тело в виде мыши, которая выползает изо рта умершего и убегает. То же самое происходит, когда люди теряют сознание. В то время, когда душа отсутствует, никакие усилия или средства не могли вернуть человека к жизни. Но как только она возвращалась, это становилось возможным. Крысолов, пестрый флейтист. Поскольку Один был предводителем всех бестелесных существ, в средние века его отождествляли с крысоловом, известным также как пестрый флейтист из Гамельна. Согласно средневековым легендам, город Гамельн был настолько наводнен крысами, что жизнь стала невыносимой, и большая награда предлагалась любому, кто избавит город от этих грызунов. Крысолов в пестрой одежде сказал, что он согласен за предлагаемое вознаграждение избавить город от крыс. Когда условия были приняты, он стал играть на флейте, расхаживая по улицам, и играл до тех пор, пока не вымунил всех крыс из своих нор, и они не собрались в огромную стаю. Какое-то чувство внутреннего напряжения заставляло их идти за крысоловом, пока наконец они не дошли до реки Везер и не утонули в ее потоках. Как только флейта зазвучала, Всем показалось, что эта армия своими сапогами застучала. Сначала тихо, потом раздался шум, и, наконец, ужасный грохот. И все увидели, что из домов посыпались вдруг кувыркаясь крысы. Они здесь были всех мастей. Рыжие, черные, серые, белые, жирные, тощие, трусливые, смелые, сильные, слабые, молодые, старые. Все они шли за флейтистом. Серьезные деды шевелили усами, внучата-крысята хвостами трясли. Мамаши в капотах, папаши в цилиндрах, тетушки с зонтиком, дядюшки с тростью, за пестрым флейтистом шагали они. Играл он все громче, они веселились, плясали и пели, дошли до реки. И в Везер попадали все, кувыркаясь, свою смерть они там все нашли. Роберт Браунинг. Поскольку все крысы утонули и не могли вернуться в город, то больше некому было досаждать жителям Гамельна. Поэтому они отказались заплатить вознаграждение и позволили Красолову сделать все, что он захочет. Он поймал их на слове и несколько минут спустя снова заиграл на волшебной флейте. Но на этот раз из зданий стали выбегать дети, они весело следовали за флейтистом. И раздался шум, который напомнил о неугомонной веселой толпе, толкотня и беготня. Маленькие ножки в деревянных ботиночках топали, маленькие ручки хлопали и язычки болтали и как куры выскакивали на фермерский двор, когда им сыпали ячмень. Так на улице высыпали все дети, все маленькие мальчики и девочки. С розовыми щечками и льняными локонами, со скрящимися глазками и белыми зубками. Танцуя и подпрыгивая, бежали они весело за замечательной музыкой и с криком и смехом. Роберт Браунинг. Горожане были не в силах предотвратить несчастье, и пока они стояли словно заколдованные, флейтист подвел детей к горе Копелберг, на окраине города. Гора чудесным образом раскрылась и приняла толпу, а затем снова закрылась, после того, как последний ребенок исчез из виду. Эта легенда, вероятно, породила пословицу «Кто платит, тот и распоряжается, кто платит, тот и музыку заказывает». Детей больше никто не видел, и в память об этом несчастье, постигшим горожан, все официальные распоряжения в Гамельне датируются с того ужасного дня, когда город посетил пестрый флейтист, он же Крысолов. Они издали декрет, что любой адвокат должен дело датировать, как они повелят. После года, месяца и дня должны обязательно добавляться слова со дня посещения города пестрым флейтистом. В память о том, что случилось с детьми в 1376 году 22 июля, решили они улицы пестрого флейтиста назвать улицу Ту, где навеки под страхом потери работы запрещалось играть совсем на барабане, на флейте и на трубе. Роберт Браунинг В этом мифе Один-Крысолов пронзительные звуки флейты символизируют завывание ветра, крысы души умерших, следующих за ним, а полая гора, в которую он ведет детей, — могилу. Епископ Гато Другая немецкая легенда излагает на историю епископа Гату, скупого прилата, который, раздраженный криками бедняков во время голода, сжег их заживо в пустом амбаре, словно крыс, которых, по его словам, они напоминали вместо того, чтобы дать им хотя бы немного из того драгоценного зерна, которое он приберег для себя. «Страна обязана мне всем», — любил он повторять. «Ее в лихие времена избавил я от крыс. Не разожги я тот костер, что так в ночи сверкал, не досчитались мы бы зерна, и голод начался бы». Роберт Саути. Вскоре после совершения этого ужасного преступления слуги сообщили епископу о приближении большого полчища крыс. Как оказалось, это были души убитых крестьян, превратившихся в животных, с которыми их сравнил епископ. Его усилия спастись от них в каменной башне на середине Рейна ни к чему не привели. Крысы приплыли к башне, прогрызли каменные стены и, бросившись на него со всех сторон, загрызли заживо. Внутри башни через стены, окна и двери, кувыркаясь, они летели. С потолка и из-под пола, справа, слева, изнутри и снаружи заполонили они башню сверху донизу. Оказавшись с епископом рядом, накинулись на него они все разом. Наточив зубы о камни, разорвали они его на части. И свершилось в той башне возмездие, ведь послали их свершить справедливое правосудие. Роберт Саути Красный цвет заката над крысиной башней около Бингена на Рейне Отражает цвет адского костра, на котором медленно поджаривается епископ за свое гнусное преступление. Ирмин. В некоторых районах Германии Одина отождествляли с саксонским богом Ирмином. Его культовый столб Ирминсуль, располагавшийся около Падерборна, был разрушен Карлом Великим в 772 году. Говорили, что Ирмин владел огромной медной колесницей, в которой ездил по небу по Млечному пути которую древние германцы называли Дорогой Ирмина. Грохот, издаваемый этой колесницей, иногда доносился до ушей простых смертных в виде раскатов грома. Она никогда не покидала небо, и ее до сих пор можно увидеть в созвездии Большой Медведицы, которая известна в Северной Европе как Колесница Одина или Карла. Большая Медведица колесит высоко в небе, проделывая свой путь к Ориону и ее ожидающему. Одинокая звезда, которая никогда не купается в океанской волне. Гомер, Илиада. Колодец Мимира. Чтобы обрести мудрость, Один посетил колодец Мимира, источнику ума и мудрости, в водах которого было видно будущее, и стал просить старого великана, охранявшего его, позволить ему испить из источника. Но Мимир, хорошо знавший цену такой услуги, источник был кладезем памяти, Сказал, что разрешит Одину сделать это только в том случае, если Бог отдаст свой глаз. Один так желал мудрости, что, не колеблясь, отдал глаз Мимиру. В качестве залога тот положил его на дно колодца, оттуда он и сверкал. Один же остался с одним глазом, который стали считать символом Солнца. Всю нашу жизнь стремимся мы к Солнцу, и это сверкающее светило и есть Одина глаз. Второй же глаз Луна не светит так ярко так как он помещен на дно колодца Мимира, где каждое утро омывается он целебными водами, которые и утраивают его силу. Элен Шлегер. Сделав большой глоток из источника Мимира, Один обрел знания, которых так страстно желал, и никогда не жалел о принесенной жертве. Но в память об этом дне сломил ветвь священного дерева Игдрасиля, под корнями которого и находился колодец, и сделал из нее свое любимое копье Гунгнир. Неустрашимый Один испил воды и стал колодец светиться. Отдал бог большую цену, свой глаз в обмен за это. С древа жизни Игдрасиля обломил вот он ветвь, содрал кору и сделал он свое копье. Вагнер, гибель богов. И хотя Один стал мудрее, чем прежде, он был подавлен и печален, так как получил способность угадывать будущее и понял, что все в мире изменчиво, даже судьба богов, которые обречены на смерть. Чтобы проверить, правда ли он стал наимудрейшим, всеотец решил навестить Вовтруднира, самого мудрого великана, и посостязаться с ним в мудрости. Ставка была высока. Проигравший пари должен был лишиться головы. В путь я собрался к Вовтрудниру в гости. В древних познаниях помериться силой хочу я с мудрейшим. Я странствовал много, беседовал много с благими богами. Видеть хотел бы, как Вовтруднир в доме живет у себя. Отправился в путь Один, чтобы мудрость Турса изведать. Ик прибыл к владениям има отца и в палату вошел. Старшая Эда, речи Вовтруднира. Один и Вовтруднир. По этому случаю Один по совету Фрик переоделся в странника, и когда его попросили назвать имя, он представился Ганградом, победный. Затем началось соревнование в мудрости труднир спрашивал, как именуют коней, приносящих день и ночь, а также про реку Ивинг, разделяющую земли богов, Асгард от земли Йотунов, Йотунхейм, и также о Вигриде, Бранное поле, место последней битвы богов и Сурта. На все эти вопросы Один дал подробные ответы, и когда Вовтруднир закончил, то в свою очередь начал задавать вопросы, на что получал ответы о происхождении неба и земли, о создании богов, их ссоре с ванами, о том, чем занимаются герои в Вальхале, о норнах и о том, какие правители придут на смену асам, когда те исчезнут вместе с созданным ими миром. Но когда в заключение Один склонился над великаном и спросил его о том, какие слова произнес всеотец своему умершему сыну Бальдру, лежащему на погребальном костре, Вовтрудмир вдруг узнал своего высокого гостя и заявил, что никто, кроме самого Одина, не сможет ответить на этот вопрос. Он понял, что проиграл состязание в мудрости и заслуживает за это наказание, смерти. Один сказал, «Я странствовал много, беседовал много с благими богами». Что сыну Один поведал, когда сын лежал на костре? Вовтруднир сказал, «Никто не узнает, что потаенно ты сыну сказал. О кончине богов я обреченный преданье поведал. С Одином чился в споре тягаться, ты в мире мудрейший». Старшая Эдда, речи его Как почти всегда в случае с мифами народов Северной Европы, фрагментарными и туманными, этот миф оканчивается этими словами, и никто из поэтов не сообщает, убил ли Один своего соперника или нет. Однако мифологи высказывают предположение, что последним словом, которое шепнул Один на ухо Бальдру, чтобы утешить его, было слово «воскресни». Изобретение рун. Кроме того, что Один был богом мудрости, он был также изобретателем рун, первого алфавита народов Северной Европы, чьи диаграммы сначала использовались в магических целях, а затем, в более поздние времена, стали использовать более широко. Так как мудрость может быть обретена ценой жертвы, Один, как говорит он, сам девять дней и ночей провисел на ясене Игдрасиле, смотря вниз в неизмеримые глубины Нифельхейма, погруженный в свои мысли, пронзив самого себя копьем, прежде чем он добыл те знания, которых искал. Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Старшая Эдда, речи Высокого. После того, как Один овладел этими знаниями, он вырезал магические руны на своем копье Гунгнир, на зубах своего коня Слейпнера, на когтях медведей и на бесчисленных одушевленных и неодушевленных предметах. И вследствие того, что он так долго провисел над бездной, он стал покровителем тех, кто был осужден на повешение или повесился сам. После обретения дара мудрости и рун, которые дали Одину силу над многим в мире, он также пожелал обрести дар красноречия и поэзии, который и добыл достаточно интересным способом, который и будет описан в следующей главе. Герит и Агнар. Один, как уже говорилось, проявлял большой интерес к делам простых смертных и особенно любил наблюдать за красивыми маленькими сыновьями конунга Храудинга, Гейридом и Агнером, которым было 8 и 10 лет соответственно. Однажды, когда мальчики отправились на рыбалку, внезапный ветер унес их лодку далеко от берега в открытое море и в конце концов прибил ее к острову, на котором жила пожилая пара, переодетые Один и Фрик. Мальчиков тепло приветствовали и хорошо с ними обошлись. Один опекал Гейрида и учил его пользоваться оружием, а Фрик больше внимания уделяла Агнару и баловала его. Вместе со своими покровителями мальчики прожили долгую холодную зиму, но когда пришла весна и небо стало голубым, а море спокойным, они сели в лодку, которую им дал Один, и устремились к родному берегу. Попутный ветер благоприятствовал мальчикам в пути. Когда они были у берега, Герид внезапно выпрыгнул из лодки и оттолкнул ее в море, тем самым обрекая брата на попадание во власть к злым духам. В тот же самый момент ветер поменял направление, и Агнора унесло в море. Герид же поспешил ко двору отца с придуманной историей по поводу того, что случилось с его братом. Он был радостно принят и, когда вырос, сменил на троне отца. В последующие годы Один был отвлечен другими делами, как вдруг однажды, когда божественная пара восседала на престоле Хлицкий Альф, вспомнила о двух мальчиках. Он указал жене на то, насколько могущественным стал его ученик, и язвительно заметил, что ее питомец женился на великанше и остался беден. Фрик ответила, что лучше быть бедным, чем жестокосердным, и обвинила Гейрида в плохом гостеприимстве самым тяжком преступлении в глазах древних скандинавов. Она далеко зашла в своих обвинениях, сказав, что, несмотря на свое богатство, Гейрид жестоко обращается с гостями. Когда Один услышал это обвинение, он заявил, что докажет, что оно ложно, и, переодевшись простым странником, решил проверить гостеприимство Гейрида. Облачившись в синий плащ, надвинув шляпу на лоб, он отправился в путь. «Странник я одинокий, по миру с котомкой хожу. Землю я все обошел, но ничего не нашел». Вагнер. Один отправился окружным путем, а Фрик, решив перехитрить его, немедленно отправила служанку предупредить Герида, чтобы он опасался человека в широком плаще и широкополой шляпе, потому что он злой колдун, желающий причинить ему зло. Поэтому, когда Один оказался перед дворцом Кунунга, Его схватили и, приведя к Герриду, грубо допрашивали. Он назвался вымышленным именем Гримнер, но отказался сообщить, откуда родом и чего хочет, своей скрытностью лишь подтвердив подозрения Гейрида. В результате он приказал повесить странника между двумя кострами, так, чтобы языки пламени не доставали его. В таком положении без еды и питья странник оставался восемь дней и ночей. Однако Агнар, который незадолго до этого в тайне пробрался во дворец брата и стал слугой, из жалости к несчастному пленнику однажды пробрался к нему, поднес к его губам полный рог Элем. В конце восьмого дня, когда Герид, сидя на троне, наслаждался страданиями узника, Один начал петь сначала тихо, затем громче и громче, пока все вокруг не заполнилось звуком его голоса. Он пел о том, что конунг, который так долго пользовался благосклонностью Бога, скоро погибнет от своего собственного меча. «Много сказал я, да мало ты помнишь, друг тебе не другом стал. Вижу, дружи лежит на земле меч твой и весь в крови. Конец твой знаю, ныне же к Иггу клинком упокоен пойдешь. Дисы в гневе, ныне дерзнешь ли на Одина глянуть, представ. Старшая Эдда, речи Гримнера». Когда затихли последние звуки, цепи упали с его рук, пламя костров погасло, и Один встал посередине зала, но уже не в человеческом обличье, а во всей своей красоте и величии. Услышав зловещее предсказание, Герит вытащил меч, намереваясь убить наглого певца. Но когда тот изменил обличье, он в смятении отступил, споткнулся и, упав на острие меча, погиб, как только что предсказал Один. Повернувшись к Агнару, который, согласно некоторым источникам, ввиду того, что мифы порой имеют множество различных вариантов, был не братом, а сыном конунга, Один предсказал, что тот станет конунгом в награду за свою человечность, а далее, в знак благодарности за данный ему глоток Эля, обещал свое покровительство. Однажды Один тоже отправился в путешествие по земле и отсутствовал так долго, что боги стали думать, что не увидят его больше в Асгарде. Вследствие этого два брата Одина, Вилли и Вэ, которых некоторые мифологи считают олицетворением самого Одина, присвоили власти престол и даже его жену Фрик. молчи это Фрик, ибо Фьергюна-ччерь, как раз ты блудить гораздо. Вилли и Вэ, хоть видриер твой муж, с тобою любили сёба. Старшая Эдда, перебранка Локи. Праздники первого мая. Однако по возвращении Одина узурпаторы престола исчезли навек. В память об исчезновении ложного Одина, правившего семь месяцев и не принесшего миру ничего, кроме несчастья, и вознаменование возвращения настоящего бога, скандинавы-язычники отмечали ежегодные праздники, которые долго были известны под именем майских празднеств. До недавнего времени 1 мая, особенно в Швеции, проводилось грандиозное шествие, известное под именем майского, в котором украшенный цветами майский король Один бросался лепестками в своего укутанного мехами соперника Зиму, вынуждая последнего к позорному бегству. В Англии день 1 мая также считался праздником, его отмечали танцами вокруг майского дерева, выборами зеленого Джека и королевы майских игр, называемой также Девой Мариан. Как олицетворение небес, Один, конечно, был также любовником и супругом Земли. И так как Земля, по мнению древних скандинавов, выступала в трех ипостасях, Они приписывали Одину полигамию и полагали, что у него было несколько жен. Первой среди них была Йорд, дословно «Земля», бывшая дочерью ночи или великаншей Фьорьгюн, имя которой совпадает с именем отца Фрик. Йорд родила Одину его знаменитого сына Тора, бога грома и молний. Второй и главной женой Одина была Фрик, олицетворение цивилизованного мира. Она родила Одину сына Бальдра, нежного бога весны, Хермода и, в соответствии с некоторыми источниками, Тюра. Третьей женой была Ринд, олицетворение твердой замерзшей земли, с удовольствием уступившая ласка Одина и родившая ему, в конце концов, сына Вали, символа растительности. Также говорится, что Один был женат на Саге или Лаге, богине рассказа. Отсюда происходит английский глагол «to say» — «говорить» которую ежедневно навещал ее в хрустальном чертоге Саквабек, расположенном под прохладной, неиссякаемой рекой, чтобы испить ее воды и послушать песни о старых временах и исчезнувших народах. Саквабек — четвертый чертог, течет над ним прохладная река, и каждый день с радостью Один и Сага пьют из золотых кубков неиссякаемой воды реки. Андерсон — мифология народов Северной Европы другими женами одина были великанша грид мать асавидора гунлет мать сбраги скади и девять великан шволн которые одновременно произвели на свет Хеймдаля. все они играли более или менее важную роль в различных мифах народов северной европы один как исторический персонаж кроме мифического одина существовал также более современный полуисторический, полувымышленный персонаж с тем же самым именем, которому предписывали все добродетели, силу и приключения его предшественника. Он был главным богом массов, населявших Малую Азию, которые, подвергшись жесточайшим преследованиям римлян, под угрозой разрушения и рабства около 70-го года до нашей эры, оставили свою родную землю и мигрировали в Европу. Как сообщается в источниках, таким образом Один завоевал Россию, Германию, Данию, Норвегию и Швецию, оставив на троне каждую из завоеванных им стран по сыну. Он также построил город Оденса. Один и тепло приняли в Швеции, и Конунг Гюльви, подаривший ему часть королевства, позволил основать город Сиктуна, где тот построил храм и ввел новую культовую систему. Далее сообщается, что в предчувствии скорого конца Один собрал своих последователей, публично пронзил себя девять раз копьем, сказав им, что собирается вернуться в Асгард, свой старый дом, где будет ожидать их прибытия и где они вместе с ним будут пировать и биться с оружием в руках. В соответствии с другими источниками, Гюльви услышав о силе асов, жителей Асгарда, и желая проверить верность этих слухов, отправился на юг. В надлежащее время он пришел в чертог Одина, где его уже ждали. Здесь он получил видение. Три престола, один выше другого, на которых восседали три бога. Хар, высокий, Яфан-Хар, равновысокий, и Триди, третий. Человек, охранявший двери чертога, ганглер, жанглер, в ответ на его расспросы пересказал ему мифологию народов Северной Европы, которая была изложена в младшей Эдде. Закончив свой рассказ, он внезапно исчез вместе с дворцом под оглушающий грохот. Согласно с другим древним сказанием, сыновья Одина Вегдек, Бельдек, Сиги, Скельд, Семинг и Ингви стали конунгами соответственно Восточной Саксонии, Западной Саксонии, Франконии, Дании, Норвегии и Швеции. От них произошли вожди саксов, Хенгист и Хорзе, а также королевские семьи Северной Европы. По еще одной версии, Один и Фрик имели семь сыновей, основавших англосаксонскую гиптархию. С течением времени образ мистического конунга Одина был отождествлен с Одином Первым, то есть с тем, кому он велел поклоняться, так что все его деяния были предписаны этому богу. Одину поклонялись во многих храмах, в первую очередь в храме Вупсале, где проходили самые торжественные праздники и в котором осуществлялось жертвоприношение. Обычно в жертву приносили коня, но в годы острой нужды наблюдались и человеческие жертвоприношения. А однажды, чтобы предотвратить голод, в жертву был принесен конунг. Храм в Упсале – живая копия чертога Вальхалы, Стоит он на земле суровой, и поклоняются ему все северяне. Андерсон – сказание викингов Севера. Первый тост на каждом праздновании произносится в честь Одина, кроме 1 мая. Ему посвящается один из дней недели. Имя этого дня происходит от саксонского имени Водан, откуда и произошло английское слово «Wednesday» — среда. Обычно люди собирались около храма по праздникам, чтобы послушать песни скальдов. Последние за свое искусство награждались почетными подарками, золотыми браслетами на запястье или предплечье, загибавшимися по краям и называвшимися «Змеей Одина». До наших времен сохранилось незначительное число образцов древнего североевропейского искусства, и хотя статуи Одина были весьма распространены, все они бесследно исчезли, будучи уничтожены в результате деятельности миссионеров, а особенно святого Олова, проводника христианства на севере Европы. Здесь в храме, вырезанный из дерева, образ великого Одина стоит. Лонгфелло, сага о короле Олове. Также предполагается, что сам Один дал людям свод законов, изложенный в песне «Хавамаль» или «Речи Высокого», составляющей часть старшей Эдды. В ней говорится о том, что человек грешен, что ему необходимо быть смелым, умеренным во всем, независимым, правдивым, уважать старость, быть гостеприимным, милосердным, а также даны правила того, как хранить мертвых. Гостю вода нужна и ручник, приглашение учтивое. Надо приветливо речь повести и выслушать гостя. Ум надобен тем, кто далеко забрел. Дома все тебе ведомо. Насмешливо будут глядеть на невежду среди мудрых сидящего. Старшая эда речи Высокого. Глава третья. Фриг, королева богов. Фрига или Фриг, Фрия, по мнению одних мифологов, дочь Фьергуна и сестра Йорд, считаются другими дочерью Йорд и Одина вышедший замуж за своего отца. Эта свадьба вызвала всеобщую радость в Асгарде, где эту богиню все очень любили, так что в последующие годы стало обычаем отмечать годовщину свадьбы пиром и песнями, и богиню провозгласили покровительницей брака. За ее здравие, так же как за здравие Одина и Тора, всегда провозглашался тост во время свадебных пиров. Фрик была богиней атмосферы или облаков, и поэтому ее в соответствии с переменчивым настроением представляли либо в белоснежной, либо в темной одежде. Она была королевой богов, и единственная имела право сидеть на престоле Хлицкий Альф рядом со своим августейшим супругом. Отсюда она могла смотреть на мир и видеть все, что там происходило. В соответствии с верованиями наших предков, у нее был дар предвидеть будущее, но никто и ничто не могло заставить ее раскрывать свое видение другим. Последнее должно было указывать на то, что женщины Северной Европы могут держать секреты в тайне. «Я мать всех богов, и знаю их я будущее, но спрятан сей секрет в груди моей навеки». Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Ее обычно представляют высокой, красивой и статной женщиной, украшенной убором из перьев цапли, символом молчания или забывчивости. Она облачена в белоснежные одежды, на талии носит золотой пояс, с которого свисает связка ключей, отличительная черта древнескандинавской домохозяйки, чьей особой покровительницей и являлась Фрик. Часто являясь рядом со своим мужем, Фрик предпочитает жить в своем собственном чертоге, финсолир дворце тумана или моря, в котором она усердно вращает колесо предельного станка, откуда появлялась золотая нить или длинные полотна ярко окрашенных облаков. Для выполнения этой работы она использует украшенный драгоценными камнями предельный станок, ярко сверкающий созвездием в ночи, известным жителям Северной Европы как прялка Фрик, а жителям Юга как пояс Ориона. В свой чертог эта богиня приглашала только тех мужей и жен, которые вели добродетельную жизнь на земле, чтобы после смерти они могли наслаждаться обществом друг друга и никогда больше не разлучались. Здесь, в горной долине, стоит Финсалир, дом Фрии, священной матери богов, и светятся окна и открыты там двери. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Фрик была богиней супружеской и материнской любви, и ей в первую очередь поклонялись влюбленные супружеские пары и любящие, нежные родители. Уединение не являлось ее единственной целью, она любила одеваться и появлялась перед собравшимися богами в пышном наряде с богатыми украшениями. Украденное золото. Любовь Фрик к роскоши привела ее к совершению тяжелого проступка. Так как богиня страстно желала новых украшений, она втайне украла золото сыдала своего мужа, который только что был помещен в храм, построенный в его честь. Украденный металл передали карликам, дав указание изготовить для нее чудесное ожерелье. Будучи законченным, оно оказалось столь красивым, что усилило чары его хозяйки и даже увеличило любовь Одина к ней. Когда же он обнаружил кражу золота, то разгневался и потребовал от карликов признания того, кто посмел коснуться его идола. Не желая предавать королеву богов, карлики продолжали упрямо молчать. Тогда, чтобы узнать правду, Один приказал, чтобы идолы поместили над входом в храм и начали бы вырезать руны, которые наделили бы идола способностью говорить. Когда до Фрик дошли эти новости, она задрожала от страха и стала умолять свою любимую служанку-богиню Фулу изобрести какое-нибудь средство, защитившее ее от гнева отца Фулла, всегда готовая услужить своей госпоже, немедленно уехала, но вскоре вернулась с отвратительным карликом, который пообещал помешать идолу заговорить, если только Фрик изволит одарить его своей великолепной улыбкой. Как только его требование было удовлетворено, карлик поспешил в храм, наложил колдовство на стражников, погрузив их в глубокий сон, снял идола с пьедестала и разбил его на куски, чтобы тот никогда не смог рассказать, что фрик украла золото. Один, обнаружив на следующее утро святотатство, разгневался еще больше. Он оставил Асгард и исчез в неизвестном направлении, унеся с собой все благословения, которые он больше не хотел давать никому, ни богам, ни людям. В соответствии с некоторыми источниками, его братья, как мы уже говорили, воспользовались этим, приняли его внешний облик и стали владеть его престолом и женой. Но хотя они выглядели так же, как и Один, они не могли возвратить потерянные благословения и позволили ледяным великанам или йотунам наводнить землю и окутать ее холодом. Эти зловредные великаны грызли листья и почки деревьев до тех пор, пока тени сохли и не опались деревьев, покрыв землю белым покрывалом и окутав непроницаемым туманом. Наконец, после семи месяцев отсутствия, настоящий Один, смягчившись, возвратился в Асгард. Когда же он увидел произошедшее зло, то прогнал узурпатора в трона, заставил ледяных великанов ослабить свое влияние на землю и освободил ее от ледяных уз, вновь одарив ее своими благодеяниями. Обманутый Один. Как мы уже видели, Один, хотя был богом ума и мудрости, иногда не мог сравняться со своей женой Фрик, которая, пользуясь своими женскими хитростями, могла добиться своего своими средствами. Однажды августейшая пара восседала на престоле Хлицкьяльф, глядя на винилеров и вандалов, готовившихся к сражению, которое должно было решить, кто из людей будет верховенствовать. Один с удовлетворением смотрел на вандалов, которые громко молились ему о победе. Но Фрик с большим вниманием наблюдала за винилерами, потому что они просили ее о помощи. Поэтому она стала расспрашивать Одина о том, кому тот отдаст предпочтение. Желая уклониться от ответа, он заявил, что он еще не решил, и так как пора ложиться спать, он отдаст победу тому, кого первым увидит утром. Ответ был тщательно продуман, так как ложе Одина была поставлена таким образом, что проснувшись, первыми он увидел бы вандалов, И он намеревался увидеть их раньше, чем взойдет на престол. Тщательно продуманный план был разрушен Фрик, которая, дождавшись, пока Один уснет, бесшумно повернула его ложе таким образом, что, проснувшись, он увидел ее любимцев первыми. Затем она отправила послание винилерам, чтобы те нарядили своих жен в доспехи, и на рассвете отправили бы их строем, велев тщательно зачесать волосы на щеки и грудь в форме бороды. Возьмите женщин вы своих, девушек и жен, наденьте на лодыжки шпоры, а грудь кольчугой защитите. И причешите вы умело локоны над ртом, чтобы Один, поутру проснувшись, увидев вас, воскликнул. Что там за войско длиннобородых? А вы, стоя на морском берегу, поприветствуете его в ответ. Чарльз Кингсли, сага о длиннобородых. Эти указания были выполнены, и когда на следующее утро Один проснулся, то, увидев вооруженную толпу, удивленно воскликнул. «Что это там за длиннобородые? Древнее немецкое слово «длиннобородое» — лонгобаден, являлось одновременно именем народа, населявшего Ломбардию, лангобардов. Фрик, услышав ожидаемое ею слово, с радостью воскликнула. «Раз уж все отец даровал им новое имя, это событие должно быть ознаменовано еще одним даром». «Имя ты дал им, имя хорошее, которое не стыдно носить. Подари им победу, они первые приветствовали тебя. Дай им победу, супруг мой». Чарльз Кингсли, сага о длиннобородах. Один, видя, как хитро его провели, не стал возражать, а венилеры в память о победе, которую он им даровал, стали носить новое, дарованное верховным богом имя, и с тех пор он покровительствовал им» давая множество благ, в том числе и дом на солнечном юге, в плодородных долинах Ломбардии. Фулла, Фолла У Фрик в качестве служанок было несколько красивых девушек, среди них богиня Фулла, Фола. ее сестра, которой, согласно некоторым источникам, она доверяла ларец драгоценностями. Фулла всегда следила за гардеробом Фрик, ее привилегией также было одевать на Фрик золотые туфли и сопровождать ее. Будучи ее наперсницей, Фула часто советовала ей, как лучше всего помочь смертным, которые умоляли богиню о помощи. На самом деле, Фула была очень красивой, у нее были длинные золотые волосы, свободно спадавшие на плечи и поддерживаемые золотым ободком или повязкой. Так как ее волосы были олицетворением золотистых колосьев, этот ободок символизировал полоску, которую перевязывали сноп. В некоторых частях Германии, где ее считали символом плодородия, Фула была также известна как Абундия или Абундантия. Хлин, вторая служанка Фрик, была богиней утешения. Ее посылали утереть слезы плачущим и утешить израненные горем сердца. Она также прислушивалась к молитвам смертных, сообщая о них своей госпоже, и советовала ей время от времени, как наилучшим образом ответить на них. Гна. Фрик посылала гну с поручениями. Верхом на своем быстром коне, хварпнире, выбрасывающей копыта, гна скакала сквозь огонь и по воздуху, над землей и морем, олицетворяя собой легкий ветер. Она видела все, что происходило на земле, и рассказывала все своей госпоже. Однажды, пролетая над землей гуннов, гуннолэнд, она увидела конунга Ререра, прямого потомка Одина, сидящего на морском берегу и оплакивающего свою бездетность. Богиня небес, которая также была богиней деторождения, услышав это, взяла яблоко, символ плодородия, из своего потаенного сада, дала его гне и обязала ее отнести его к конунгу. Со скоростью ветра гна устремилась вниз, и, пролетая над головой Ререра, бросила яблоко ему на колени. В ответ на вопрос, кто так летит высоко, Из-за облаков раздавался ответ. «Не лечу я и колесницей не правлю, но мчусь я вперед, несется стремглав мой конь, едва касаясь копытами облаков». Вагнер Макдоуэлл, Асгард и боги. Конунг на мгновение задумался, а затем с надеждой в сердце поспешил домой. Там он дал яблоко жене, та съела его. В надлежащее время к его великой радости она родила сына, Вельсунга величайшего из героев древних скандинавов и германцев, давшего свое имя целому роду.